Глава 55. Солнце 30 раз обогнулось вокруг Земли и Элизиума, и хотя за это время оно лица зрело, потеряв шести перьев, но также оно стало свидетелем рождения 287 новых. Я находилась в 118 перьях от того, чтобы воссоединиться с половинкой своей души. С половинкой, которая передавала новости через Тобиаса. Хотя Винский истинный обещал не вмешиваться, через 2 дня после того, как они заперли Ашер в Элизиуме, Тобиас почти ежедневно отправлялся в небесную столицу и столь же часто звонил Мири через межгильдийную систему. Ашер вёл себя хорошо и следил за моими успехами в небесном зале оценки. Он всё ещё оставался действующим членом семёрки, но уже не активным. Референдумы и ежедневные решения проводились без его участия или голоса. По словам Тобиаса, Клер добивалась его исключения из совета, но архангелы сказали, что его проступок не является достаточно серьёзным мотивом для увольнения. Вам не теплило сие эгоистичное желание, чтобы он больше не был серафом, но потом я смотрела на Наию и вспоминала все причины, по которым он обязан сохранить свою должность. Отсутствие отца начало сказываться на ребёнке. Её глаза утратили прежнюю яркость, улыбки стали менее частыми, энергия менее задорной. Даже её белокурая грива стала более послушной. Казалось, что за месяц она достигла истинного возраста своей души. Малышка по-прежнему улыбалась и целовала меня в щёку, когда я приходила к ней между миссиями, но грусть цеплялась за наию как прохлада в осеннем воздухе Она моя ученица, моя ответственность. Голос Миры отвлёк моё внимание от сапог, которые я пыталась очистить от грязи и жухлых листьев. Вы не имеете права ходить по моей гильдии и загонять в угол моих неоперённых. Отвратительное лицо выглядывало из-за трепещущих багряных крыльев Миры. Только ветер или сильные эмоции могли заставить её крылья трепетать. Поскольку в вечно тёплом воздухе атриума не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, я догадалась, что мой профессор истории действительно в ярости. Усталость от выполнения трёх миссий за один день испарилась, и энергия забурлила во мне. Кого Элиза загнала в угол Оффен? Иш. Элиза выпалила свой титул оценщик. Я даже не удостоила её извитительной улыбки. Кого загнала в угол оценщик? Я чувствовала, что знаю ответ, но хотела получить подтверждение, прежде чем сделать или сказать что-нибудь, что могло бы испортить сегодняшнюю тяжёлую работу. "Наю", сказала Мира. На этот раз я посмотрела на Ишима. "И что вам понадобилось от ребёнка?" Элиза вздёрнула острый подбородок. Это не твоё дело, неоперённая. Наи я моё дело. Раз вы вычеркнули отца из её жизни, сжав пальцы в кулаки, я сделала шаг к ней. Хотя она на несколько дюймов выше и её перья сверкали, Элиза отступила. Чья-то рука легла мне на предплечье, оттолкнув назад. Ступай в свою комнату, неоперённая. Я открыла рот, чтобы возразить, когда Мира непреклонно добавила: Сейчас же, бросив сердитый взгляд на Элизу, я сделала, как мне было велено, но прежде представила, как горстями выдёргиваю перья из шима. И да, эта фантазия стоила мне одного из пёрышек и заставила и без того кислое выражение лица Миры скривиться ещё больше. Но чёрт возьми, это стоило колющей боли. Вместо спальни я отправилась на поиски Наи. которую обнаружила в углу детской игровой комнаты за кварцевым стеллажом, уставленным разноцветными настольными книгами, рядом с офисным пипой. Когда я подошла к ним, воспитательница бросила на меня беспокоенный взгляд, но поднялась с места и пошла охранять дверь. Я опустилась к ней на пол. Привет, ангелочек. Девочка подняла голову с коленей. Её глаза были такими красными, что радужка казалась золотой, а не тёмно-карий. Расскажи мне, что случилось? Что сделал этот оценщик? Её губы дрогнули, и новые слёзы градом покатились по покрытым пятнами щекам. Она сказала, что Апа в беде. Сказала, что я могу помочь ему, если отвечу на несколько вопросов. Моё сердцебиение участилось, превратившись в один долгий непрерывный стук. Какие вопросы? Она спросила, знаю ли я? Знаю ли я Ли? Жары и холода накатывали на меня чередующимися волнами. Ли? Она имела в виду Лей? Редко кто произносил имя моей подруги так, как она предпочитала. Лей. И что ты сказала, милая? Она вытерла нос рукавом. Я сказала, что не знаю ли. Я не стала спрашивать её, помнит ли она, что имя произносится иначе, боясь, что помнит, и ещё больше опасаясь, что это всколыхнёт прежние воспоминания. А потом она спросила, нравится ли мне Париж. Она всхлипнула, и я притянула её к себе на колени. Я не знаю, Нравится ли мне Париж? Откуда ты можешь знать? Ты никогда там не была. Она прижалась щекой к моей груди. Я надеялась, что несмотря на слои ткани, она не слышит моего бешеного пульса. А потом она спросила, на её сделала медленный вдох: "Люблю ли я до сих пор Джареда Адлера?" Я сохраняла спокойствие, Хотя внутри меня бурлил гейзер, готовый вырваться наружу. Это глупый вопрос. Ты не знаешь ни одного мальчика по имени Джаред. Неужели мой голос прозвучал так же сдавленно, как мне показалось? Её маленькое тело сотрясало дрожь. Ная. Я перестала водить рукой по её сгорбленной спине. Что ты сказала Ишиму? Я сказала ей, что единственный мужчина, которого я люблю, Это Апа. Хорошая девочка. Кто такой Джарр, Селеста? Никто, милая. Почему от его имени моё сердце болит, если он никто? Она провела по щеке, и та была такой блестящей от слёз, что от трения заскрипело. Может быть, ты прочитала о нём грустную историю? Она подняла на меня взгляд. Я не умею читать. Я имела в виду, что возможно, «Офен Пипа читала тебе историю о мальчике по имени Джаред». Я улыбнулась, хотя мои внутренности словно превратились в кипящую массу. «Ты ведь не сказала оценщику, что у тебя от этого болит сердце?» Найя откинула прядь волос с олба. «Не сказала?» «Офен Пипа говорит, что врать очень плохо». «Ох, нет». Найя всхлипнула. «Я сделала что-то не так?» Я просто хотела помочь Апа. Её губы дрожали. У него проблемы из-за меня. Нет, Ная. Я смахнула несколько её слезинок большим пальцем. Он в беде из-за меня. Из-за тебя? Горькая улыбка скривила мой рот. Сира в Клер хочет, чтобы он сосредоточился на своей работе, а не на моих крыльях. Неоперённые Селеста. Поигровой комнате разнёсся строгий голос Миры. На пару слов. Боже, я не глухая, пробормотала я, от чего на лице Наи появилась улыбка. Я поцеловала её в лоб, затем поставила на пол и встала. Я сейчас вернусь. Никуда не уходи. Мира склонила голову в сторону коридора, и я проследовала за ней. Тебе нужно зарабатывать перья, а не терять их. Её упрёк прозвучал из лучших побуждений. Но в самом деле? Элиза огромная заноза в заднице. Мира резко вдохнула и уставилась на воздух вокруг моих бёдер. Расслабьтесь, Офен. Это определение не стоит мне ни одного пёрышка. Испытано и проверено. Её плечи оставались под углом 90°. Градусов. Ей не до веселья. Ты знаешь, где Сера в Клер провела свой день? Она сделала паузу в Вене. Меня происходящее тоже больше не забавляло. Мира вздохнула. Тобиас говорит, что нам не стоит волноваться. Адам не сказал архангелу ничего лишнего. Умерив тон собственного голоса, я прошептала: "Может, он и не сказал, но Наи я проговорилась Елизе, что имя Джарыда причинило боль её сердцу. Ей 4, и она очень чувствительна. Многие вещи заставляют её сердце болеть". Клер знает Офен. Она не стала бы рисковать вокруг, если бы. Она подозревает, но не знает, прошептала она. Никто не знает. Вы знаете. Я подозреваю. Но будь уверена, подозрения не принимаются в суде Совета 7. Я закусила губу. Возможно, подозрения и не принимаются, но они подстегнут Клер к дальнейшим действиям. И в какой-то момент она обязательно найдёт веские доказательства. Приемлемые доказательства. Ева охнула я. При всех её недостатках она любила Лей, а любовь мощное оружие. А что с дочерью архангела, спросила Мира. Вам нужно поговорить с ней. Она была лучшей подругой Лей, она Нет. Цвет её лица стал таким же багряным, как крылья Абсолютно нет. Ты сошла с ума, не оперённая. Внезапно её рот захлопнулся, а взгляд упал на что-то позади меня. На кого-то. Ная. "Пипа", крикнула Мира. "Пожалуйста, выполняй свою работу". "Прости, Мира". Пипа увела Наю из дверного проёма. Как только дверь закрылась, Офен Мира сказала: Единственное, о чём тебе нужно беспокоиться это крылья. Чем быстрее ты доберёшься до Элизиума, тем быстрее она вернёт себе отца. Я уставилась на закрытую дверь игровой комнаты. Мой пульс наконец-то успокоился. Не потому, что я почувствовала облегчение, а потому что Мира права. Чем скорее я вознесусь, тем скорее Ашер сможет снова путешествовать. На волне адреналина я развернулась и направилась в зал оценки. Я просматривала профиль за профилем, однозначные цифры расплывались в двузначные. Слишком низкий рейтинг. Все они слишком низкие. Затаив дыхание, я остановила прокрутку и ввела имя, которое запомнила, а затем прижала ладонь к стеклу голоранкера. Лей исправила тройку, как и муж Серафа Клер. Поскольку мне хватало мотивации, я не видела ни одной причины, по которой могла бы потерпеть неудачу. Барбара Хадсон, адвокат в Хадсон и Минц. 100. Жди меня.